Дело продвигалось медленно. Но по сравнению с предыдущими ремонтными работами, проводимыми на Леонардо прямо во время полёта, да несравнимо просто, сейчас всё происходило гораздо быстрее. Идея погрузить Леонардо внутрь огромного корпуса рудовоза изначально показалась мне безумной. Но затем, прикинув все «за» и «против», я признал, что это самый экономичный, быстрый и при этом не лишённый огромных плюсов способ – все, что требовалось сделать с нашим текущим корпусом, снять с него все подчистую, оставив только маневровые движки и несколько камер наблюдения. Корабль вводить в подготавливаемое прямо сейчас гнездо и скину, и ему потребуется хороший обзор. Этим я и занялся в одиночку, начав не с демонтажа, а с установки двух держателей на обоих корпусах новым и старым, натянув между этими Голиафом и Давидом свободно болтающийся трос, по которому бегал небольшой и старый, как наш механик, старинный, даже не дроид, а автомат, представляющий собой закрепляемый на тросе механизм с парой крюков. К этим крюкам я и подсоединил первую снятую солнечную панель, добавив к ней притащенные с собой аккумуляторы со сложенным металлическим стеллажом. Дёшево достался на распродаже, раньше находился в магазине запчастей. Повиснув рядом с подвешенным грузом, нажал кнопку на поясе, отправившись в медленное путешествие к корпусу рудовоза. До сих пор не могу привыкнуть к этим ощущениям. Полёту в абсолютной звёздной пустоте, глядя, как ноги болтаются над звёздами, а над головой опять же они. Звёзды, звёзды, звёзды. Оказавшись на нужной точке, аккуратно всё снял и принялся крепить на заранее выбранном пустотелом бугре, внутри которого скрывалось солидное гнездо для штатной спасательной капсулы, рассчитанной на двух человек. Чуть дальше из корпуса выпирало ещё два таких бугра. Сейчас гнёзда пустовали, что было мне только на руку. Все они были вскрыты. Отстреливаемые при активации капсул вершины шахт отлетели, но мы знали, где они находятся тут же, на рудовозе, кто-то из потрошителей проявил заботу о том, чтобы в многострадальном космосе не появилось нового опасного мусора, и, поймав отлетающие крышки, вернул их и небрежно приварил к основному корпусу. Внутри бугра, действуя нарочито неспешно, я аккуратно установил и закрепил стеллаж, в заранее сделанные гнезда вдвинул аккумуляторы, после чего принялся разматывать и крепить провода. Выведя концы наружу, приступил к монтажу солнечной панели, что на километровом корпусе гиганта выглядело микроскопической пылинкой. Направив её на светило, подключил провода, чуть подождал, и, проверив экраны аккумуляторов, довольно улыбнулся. Пошла энергия. Очень медленно, но пошла и начала накапливаться. В этом и был смысл моих манёвров, которые я прямо сейчас повторю в точности, за вычетом уже установленного стеллажа. Нам требовался независимый источник энергии. Основные двигатели «Леонардо» были заглушены, и сейчас корабль лежил за счёт запасённого электричества и солнечных панелей. Но последние я уже начал демонтировать. Мы не можем рисковать. Плюс впереди немало долгих рабочих дней на корпусе рудовоза, а дроидам надо где-то подзаряжаться. Перебрасывать провода не хотелось. Таскать дроидов на корабль тем более. Через 4 часа кропотливой работы я задвинул и закрепил крышку бугра, превратившегося в подобие раскрывшего лепестки космического и довольно уродливого цветка. Энергия поступает. Наружу выведено несколько проводов. К одному из них подключена база подзарядки для дроидов, и на ней уже закрепился один из сварщиков, терпеливо ожидая пополнения заряда. Позволив себе отдохнуть полчаса... Прямо на корпусе, вцепившись в него магнитными ботинками и чуть откинувшись назад, я вернулся к работе, направившись к очередному бугру, которому предстояло превратиться в космический цветок, питающийся солнечным светом.